Глава 32. Шарко и Джаспер поднялись по винтовой лестнице и спустились на другой берег. Бомш шёл с трудом, его тело напоминало старый узловатый корень. Он дотащился до металлической двери посреди тоннеля. Она была помята и изрисована. В вонючем закутке в 2 квадратных метра лежала человеческая фигура. Осматриваясь вокруг, глядя на этих бедолаг, скукожившихся в нишах, Шарко думал о нищете, проникшей точно сырость в каждую дыру, каждую выемку. Джаспер пнул спящего ногой в бок. Это был старик с чёрными зубами. Поднимий-ка задницу. Джаспер вышел из-за кутка, ожидая, когда выползет старик. Я ему говорил, чтоб не спал здесь. Что здесь опасно после того, что случилось. А думаешь, он меня слушает, этот недоумок. Старик и не думал протестовать. Он выбрался наружу и сел поодаль, в нескольких метрах у воды, болтая ногами. Джаспер показал на другой берег. Я был там, напротив, где ты меня нашёл, когда это случилось, тёмной ночью. Мало что было видно признаться, но я-то знаю, что видел. Да уж, знаю. Слушай, а сигаретки не найдётся? Я не курю. Джаспер достал из кармана окурок и прикурил от зажигалки. А надо бы. В общем, эти двое дружками моими не были. Так болтали иногда. Арман жил в этой нише 2 или 3 месяца, а второй, молодой, не знаю, как его звали. И откуда пришёл, не знаю. Новенький. Арман хотел его выставить, но не тут-то было. Молодой занял нишу, а Арман остался старуже. Даже в воду однажды свалился, когда спал. Ха, старый осёл. Он пожал плечами и затянулся. Такие вот у нас дела. Джунгли. Кто сильнее, того и закон. Что же произошло в ту ночь? Внише был свет и вроде метал гремел. Сказать по правде, я мало что разглядел. Был под э, устал, да и глаза у меня уже не те. Но я видел, как кто-то тащил Армана и Воскарп в нишу. Он посмотрел шарко прямо в глаза. Кто-то весь в чёрном, в чём-то вроде платья с длинным клювом, загнутым как у ястреба. И ещё. И ещё. Он повернул руки ладонями к себе. У него были огромные когти на обеих руках. Правда, правда. Кроме шуток, мне не померещилось. Такие штуки запросто разорвут тебя на кусочки. Тип, может, вырядился орлом, птицей несчастья. Но я решил, что это демон. Дерман, явившийся из тьмы, чтобы забрать их обоих. Шарко позабыл о Воне. Джаспер подтёк его, как заправский рыбак. А что было потом? Они исчезли, и Арман, и молодой, и весь их скарп, как будто и не было вовсе. Он помахал руками. Уф, испарились. откуда только взялся этот человек птица я не видел как он пришёл не видел как ушёл он унёс их клад я тебе толкую шарко огляделся подойти сюда можно было только по узкому берегу ведущему в порт как он мог исчезнуть джаспер помолчал задумавшись есть одна возможность парень иди глянь Иjasper вернулся в крошечный закуток. Шарко, задержав дыхание, вошёл следом. Бомбш сдвинул картонку и показал круглый водосточный люк. Канализация. Я уверен, что он оттуда вышел и туда же их утащил. Шарко почувствовал, как участился у него пульс. Следы сероводорода, найденные на каске и на лобном фонаре, В канализации его наверняка полным-полно. Когда они исчезли, и всё-таки я довелся сюда глянуть. Здесь пахло не канализации воняло, а чем-то приятным. Мятой? Ага, точно, мятой. Франк молча вздохнул. Всё более странное дело и всё более мрачное. Он нагнулся и попытался сдвинуть крышку люка, но что-то. Джаспер достал из кармана выкидной нож. Он улыбался почти беззубой улыбкой. "Тут без этого никак, если ты понимаешь, о чём я". Он всунул лезвие между крышкой и чугунной рамой и нажал на нож, как на рычаг. Круглая крышка сдвинулась достаточно, чтобы Шарко мог поддеть её пальцами и приподнять. В лицо повеяло теплом, затхлым запахом ада. Кто-нибудь спускался туда после их исчезновения? Полицейские? Эти-то спятил, что ли? Да они сюда едва заглянули. Вот уж месяц я здесь никто туда и носа не совал. Даже ребята из техобслуживания. А ты ничего необычного здесь не видел до их исчезновения? Тот покачал головой. Нет, вряд ли. Не знаю. Аж мороз по коже от всего этого. Он показал на старика, скорчившегося на берегу. "Этот спит здесь, прямо на крышке. Если с ним случится беда, если его утащит демон", он шмыгнул носом и высморкался в рукав. "Чего этому демону от нас надо? Мы не сделали ничего плохого". Шарко заглянул в чёрное отверстие, вниз вились кобы ступеньки. Вы лёгкая добыча. Если бомж исчезнет, это часто остаётся незамеченным. Всем плевать. Вот и доказательство. Во взгляде Джаспера мелькнула грусть. Шарко на долю секунды задумался, как он жил раньше и как дошёл до такой жизни, но решил отложить чувство до лучших времён. Он протянул руку. Дай-ка твой фонарь. Он взял его кончиками пальцев. Я спускался туда недалее, когда прошлой неделе, объяснил Джаспер. Пытался понять. И что? Видел что-нибудь интересное? Далеко не ушёл. Иди, глянь, сам поймёшь. Полицейский заглянул в люк. Внизу было похоже сухо и относительно чисто, если только не касаться стен. Поколебавшись, он начал спускаться, стараясь не запачкать костюм. Перепрыгнув через три последние ступеньки, он приземлился на ровный сухой пол. Ему показалось, что он видит ту же картину, что и на поверхности, только под землёй: параллельные берега чёрной воды, в глубине бесконечные туннели. Он стоял у развилки, от которой уходили два коридора в разных направлениях. Фонарик давал слишком мало света, чтобы сунуться в этот лабиринт. Он вздохнул. Потёмки, подземелья, то же, что и даркнет. Казалось, эти существа, за которыми он гонялся, жили под землёй или вышли прямиком из недр ада. Джаспер склонился над люком. Я шёл 5 минут или больше только вдоль канала в одном направлении. Туннели и коридоры во все стороны. Запросто заблудишься и никогда больше не выберешься оттуда. Ворон это такая янный, он мог утащить их куда угодно, на километры и километры. Этот ворон птица смерти, парень. Ты нашёл скелеты, значит, он их сожрал, склевал. падла. Шарколгляделся, светя в темноту слабым фонариком. Слишком длинные, слишком запутанные коридоры, чтобы хоть что-нибудь найти. Их человек похитил двух бомжей, должно быть, он перенёс их одного за другим, но куда? Выбросил ли он с телами на поверхность или наоборот, углубился в эту тьму? С какой целью? Что за психопат мог разгуливать перерядевшись птицей в таком месте? Во всяком случае, их человек хорошо знал сеть подземной канализации. Шарков вспомнилась каска найденная в пруду. Может быть, похититель здесь работал? Надо будет разузнать, что делается в этих подземельях, кто здесь трудится, существует ли карта здесьней канализации. У полицейского был знакомый в парижской мэрии, который наверняка мог дать ему нужную информацию. Придётся копаться в дерьме во всех смыслах этого слова. Но Шарко напал на след. Он это знал. Теперь он мерзавца не упустит. Полицейский выбрался на поверхность и вытер руки бумажным платком. Снова проехал с оглушительным грохотом поезд метро, заскрижетали тормоза по металлу. он достал из бумажника 50 евро и дал жасперу второй бомж сидевший на берегу узнал шорох банкноты и протянул руку жаспер спрятал деньги в карман и снова пнул его ногой подзад иди-ка ты в свою дыру он повернулся к шарко хм заходи если что ты нас ещё увидишь надо будет снять с тебя показания для следствия Мои коллеги или ребята из комиссариата 4-го округа наверняка скоро зайдут. Так что ты отсюда не шагу. Куда я денусь? Он раскинул руки. Здесь же рай. Рай, кивком поблагодарив его, шарко пошёл к Свету. Когда он вышел на бульвар Победу, зазвонил его телефон. Это была Люси. Ее сообщили, что кто-то из членов команды, охотившийся за H1N1, покончил с собой.